Сейчас всякий раз, закрывая глаза, она испытывала ощущение глубокого покоя. Она примирилась сама с собой, и всё радовало её. Она мылась, как моются дети, бежалась, натёрла себя мочалкой от ушей до кончиков пальцев на ногах. Опрокинула в ванну большую вазу с лепестками роз, и они поплыли по воде безмятежные, как душа в яме. Она вышла из ванной, вытерлась И не одеваясь, подошла к зеркалу. Там она увидела скелет, обтянутый костями. Тело её утратило все изгибы и округлости, и она казалась то ли старушкой, то ли подростком. Фяма перекинула вперёд свои длинные волосы, взяла ножницы и начала отрезать прядь за прядью. Это тоже входило в ритуал очищения. Длинные волосы всегда были неотъемлемой частью её облика. Сейчас они были больше не нужны. Сейчас внутреннее стало для Фьямы важнее внешнего. Она не остановилась, пока последний чёрный локон не упал на пол. Потом она оделась, как всегда, в белое. Одежда болталась на ней, и Фьяме стоило труда придумать, как удержать на талии вставшие слишком широкими брюки. От кожи Фьямы исходил нежный запах цветов апельсинового дерева, и это не были духи. Таков теперь был её собственный запах. Она спустилась в ресторан и увидела вокруг пустые столы. Было только 4 часа, ресторан был ещё закрыт, но её всё-таки обслужили. Фяма понимала: снова приучать желудок к пище нужно с большой осторожностью, и заказала самый минимум. Но всё же не смогла отказать себе в удовольствии, попросила приготовить свой любимый коктейль. Она не пробовала маргариту с той самой ночи, когда произошёл разрыв с Мартином, и теперь пила коктейль маленькими глотками, словно каждый раз поднимала тост за ушедшую любовь. Впервые, вспоминая Мартина, она не испытывала боли. Она смотрела на своё прошлое как на часть необходимого жизненного опыта и больше никого ни в чём не обвиняла. После того, как она простила саму себя, она простила и всех остальных. Эстрель и Мартин были такими же людьми, как и она. У них были свои проблемы и свои недостатки. Фяма с благодарностью подумала о Давиде, какое счастье, что она его встретила. Он разбудил в ней давно уснувшие мечты. Теперь она была уверена, что её призвание скульптура. Ей было что сказать чистым и грубым языком камня. Она многое потеряла, но многое и приобрела. Потом она направилась к храмам пешком. Тело ее привыкло к долгим прогулкам и уже не могло обойтись без них. Она хотела увидеть храмы новыми глазами. В яму шла быстро, чтобы успеть увидеть храмы в свете сумерек. В лучах заходящего солнца красный песчаник, из которого были построены башни, словно покрывался нежной розовой патиной. Пьяма подошла к основанию, на котором высились четыре увенчанные пирамидальными крышами башни храмов Кандарья Махадева, над которыми возвышалась башня Шикхара, символ этой священной горы. Пьяма долго всматривалась в силуэты эротических фигур. Последние лучи солнца ласкали их чувственные изгибы, придавая им золотистый оттенок. Фьяма пришла к выводу, что любовные сцены, которых так много в этих храмах, появились здесь не как украшения. Они были центрами своего рода излучения. Ей было совершенно ясно, эти скульптуры, представлявшие любовные сцены, призваны показать, что любовь в гораздо большей степени, чем союз тел, доставляющий наслаждение, есть союз душ. Потому-то на лицах любовников с полузакрытыми глазами И ласковыми, спокойными улыбками застыло выражение счастья и невыразимого покоя, и не вследствие сексуального удовлетворения, а благодаря духовной общности. Мужское начало и женское начало слились в единое целое. Изображения играющих музыкантов, летающих богов и богинь, нимф, животных, змей, крокодилов воплощали самое разнообразное чувство. Яма задержала взгляд на бабочке из тел, точно такой же, как бабочка из её сна, и ей передалось, кроме глубокой чувственности, надёжное и спокойное равновесие. Она дождалась, пока солнце выкрасит бабочку в цвет старого золота, а потом стала дожидаться, пока скульптуру снова покроет тень. А в это время Давид Пьедра искал её среди туристов, которых было немало в храме. Он прошел в двух шагах от Фьямы, но не узнал ее. Фьяма, которую он искал, была совсем не похожа на ту, что стояла сейчас в храме. Давид вернулся из Панны, все это время работал в индийской мастерской. Вернулся полный идей и страстного желания встретиться со своей музой. Вернулся сразу же, как узнал о возвращении Фьямы. Он оставлял курсов. поручение администратору отеля немедленно известить его, как только объявится его спутница. Он хотел сделать Фьяме сюрприз, внезапно появившись перед ней. Они не виделись 2 месяца, и Давид очень соскучился. Он провёл в дороге целый день, но когда добрался до отеля, ему сказали, что Фьяма ушла в направлении храмов. Давид взял такси и по дороге всё время подгонял водителя он долго искал её очень устал и остановился прямо напротив неё но не увидел фьяму не узнал исполнение желаний мы в пути когда земля мирно спит мы семена могучего дерева Когда мы созреваем и наполняемся жизненной силой, ветер срывает нас и разносит по свету. Халиль Джибран В Гарминдию Дель Вьента вернулся страшный ветер. Насеившийся в воздухе песок забивался во все мыслимые щели. Это был тот самый проклятый соленый ветер, который так не любят торговцы с ластями. Весь товар на их лотках становился из-за него соленым. От этого ветра ржавели дверные петли и человеческие сердца, даже те, что были покрыты крепкой броней. Песок скрипел на зубах, и даже поцелуи оказывались с минеральными добавками. Фьяма де Фьори уже давно вернулась из Индии и теперь искала место для мастерской, где она могла бы заниматься скульптурой. Ей удалось найти местечко, которое не было обозначено ни на одной карте. Посреди обширной зоны известняков, где никто не селился, потому что земля была непригодна для обработки. В этих неприветливых местах никогда не шёл дождь, и нельзя было встретить никого, кроме душ, захороненных аборигенами мертвецов, которые бродили вокруг в ожидании дня, когда их похоронят во второй раз и они смогут наконец обрести покой.